а хорошо придумано, Джон Том. Будь у меня сердце, была бы счастливой. Наверное, чаще бывает наоборот. Но когда смысл последней фразы дошел до молодого человека, Флор уже отошла от него, чтобы поболтать с коренастым кормчем. А Джон Том помедлил. Ему хотелось подойти к девушке и спросить «Флор, ты хочешь мне что-то сказать?» Однако показаться ей невежей он боялся едва ли не более, чем стать неудачником. А потому, усевшись, он принялся в неровном свете холить и настраивать Эдуару. Стоило только натянуть или отпустить струну, как гничей другой выскакивал из-за скалы, заглядывая через плечо. Он знал, что они рядом, и весьма старательно не замечал их. Пришлось плыть в свете фонарей. Постепенно колоссальное образование гелектиты, натеки и им подобные стали уменьшаться в размерах. ложе реки сужалась и эхо усилилось. Продолжительное отсутствие знакомых флуоресцентных грибов и всей их родни начинало уже смущать. Темнота не нравилась путешественникам, клонила ко сну, а сон напоминал о далекой, но незабываемой масса массогневе. Но что было важнее, кончалось масло для фонарей Хапли отлично подготовился к путешествию, однако он не ожидал, что плыть придется во тьме. Казалось, что вот-вот им придется полагаться на одного пога, если только вновь не появится светящаяся растительность. Юношу встряхнула рука, слишком маленькая, чтобы принадлежать массогневу, и слишком твердая для одного из ее порождений. Тем не менее, прежде чем пробудиться, он испытал истинный ужас. — Вставай, Джон Том, поднимай задницу! — настаивал голосок Толеи. «Что — Что? Но прежде чем он успел что-либо сказать, она перешла уже к следующему. Молодой человек услышал, как она стучит по чему-то твердому. «Вставай, чародей! Вставай, старый ленивый колдун!» В голосе Толеи слышалась тревога. «На старого согласен, а вот насчет ленивого...» Клотогорб ворча поднимался на ноги, Джон Том заморгал, прогоняя сон. В тусклом свете фонарей он почти ничего не мог рассмотреть. Хапли старался экономить быстро истощающийся запас масла. Теперь он видел причину тревоги. В темноте над рекой висело полотно пламени, полностью перекрывающее русло. Серебристо-оранжевое, оно словно застыло в воздухе. Проснулись остальные и перебрались на нос лодки. Все дружно пришли к согласию. Пламя действительно было чрезвычайно странным. Они подплывали все ближе и ближе, но не ощущали ни то что жара, ни малейшего тепла. Серебристо-оранжевый цвет оставался неизменным. Может быть, это новое сооружение вроде «Сердца мира» маленького народца, закусив нижнюю губу флор с тревогой вглядывалась вперед нет нет и цвет не тот и ничего похожего на этажи или окна касс повернулся к волшебнику а каково ваше мнение сэр минутку подождите в голосе Клотогорба слышалось раздражение я еще не совсем проснулся — Неужели вы, дети, считаете, что я обладаю вашей физической крепостью потому лишь, что мозг мой много активнее вашего? — Потом я не вижу ничего опасного. И он обратился к Хапле. — Правь прямо вперед, мой добрый лодочник. — Выбора-то все равно нет, — огрызнулся тот, крепче сжимая рулевое весло. — Тоннель слишком узок, не повернешь. Да и скалы здесь острые. Не хочется испытывать их твердость, так что плывем вперед, пока положение не станет отчаянным. Чтобы его расслышали, лодочнику пришлось почти кричать. Скорость ветра в узкой трубе уже могла поспорить с убыстрившимся течением. Они безмолвно следили за приближением холодного пламени. А затем вдруг явился новый, более тусклый свет, окружавший серебристо-оранжевый огонь и уже не преграждавший им путь. Новый ну свет исходил от крошечных, неровно подрагивающих огоньков, не похожих на гничи. Огоньки были видимы и недвижны. Ну и дерьмо! Уперев руки в бока... Матч выразил крайнее недовольство собой. Прямо свора патентованных идиотов. Аджантом понял его не сразу, но быстро догадался о причинах смущения выдра. Он и сам устудился собственного страха. Серебристо-оранжевый свет был ему прекрасно знаком. Они как раз выплыли из пещеры, и огромный поднимающийся диск луны светил им навстречу. «Прошли!» Он обнял удивленную Толею. «Черт возьми! Прошли!» Местность, в которой они оказались, весьма отличалась от мечтравной степи, от приречных краев, родины Хапли. Ясно было, что преодолели они большое расстояние. Позади них к звездам тянулись утесы, на вершинах лежали облака. Впрочем, они были пореже тех, что остались на восточной стороне хребта. Ни открытых просторов, ни приземистого кустарника, ни благоуханных хвойных лесов, ни пустынь. Вокруг узкой долины, в которой оказались путники, поднимались высокие горы. Несмотря на их близость, было тепло, но не жарко и не особенно влажно. Джон Том вспомнил зрелый лес умеренного пояса. От дерева к дереву тянулись лианы и ползучие растения. Густая трава не давала видеть дальше нескольких ярдов, и Джон Том С облегчением вдыхал свежий воздух, плагухающий зеленью и цветочными ароматами. На такой высоте далеко не тропический климат, отделался только приятнее. Местность казалась просто райской после пронизывающих ветров мечтравной степи. «Отличные края!» — с энтузиазмом заявил Джон Томп. Интересно, почему жители теплоземелья не перебрались сюда? «Даже если бы они знали про эти места, — напомнил ему Калтогорб, — через горы не перейдешь. История знает немногих, кто сумел совершить такое путешествие. а даже если бы будущие поселенцы пережили дорогу, будь любезен, вспомни, что земля эта занята. Легенды утверждают, что предельщики теперь не могут незнакомцев терпеть. Так что представь себе, как они отнесутся к колонистам. А что это за народ, поддержка которого мы пытаемся заручиться, поинтересовалась Флор? Открытой враждебности они не проявляют начал Клотогорб, медленно покачав головой. «Легенды утверждают, что они довольны своей жизнью на этой земле».